Дарья Павлова. Правильный подход к температуре. Острые инфекционные заболевания обычно сопровождаются лихорадкой, изменением терморегуляции и повышением температуры тела. Раньше считалось, что жар при простудных заболеваниях надо сразу же сбивать с помощью лекарств. Теперь подход изменился. Врачи рекомендуют не спешить с приемом жаропонижающих препаратов. Пирогены зажигают. Повышение температуры при острых инфекционных заболеваниях вызывают особые вещества – пирогены, от греческого пир огонь, «genos» – происхождение. Они попадают в кровь двумя путями. Во-первых, выделяются клетками иммунной системы, а во-вторых, появляются в процессе разрушения и гибели микробов. Давайте вспомним, как наша иммунная система осуществляет защиту организма от инфекции. Это напоминает сражение. К месту внедрения вирусов или бактерий устремляется армия иммунных клеток, лейкоцитов. Одни из них, нейтрофилы, убивают чужеродные клетки, выпуская во внешнюю среду фермент лизоцим, а затем заглатывают их и растворяют в себе. При этом из гибнущих врагов выделяются в кровь первичные пирогены. Другие лейкоциты, макрофаги, пожирают чужеродные клетки и выбрасывают в кровь вторичные пирогены, интерфероны, интерлейкины и цитокины. В этом процессе повышение температуры тела способствует ослаблению инфекционных агентов и активизирует выработку иммунных веществ. Сбивая ее, мы снижаем возможность борьбы организма с инфекцией. Однако не все так просто. Известно, что маленькие дети переносят повышение температуры сравнительно легко, у ребенка 38 градусов, а он играет как ни в чем не бывало. Взрослые, как правило, чувствуют себя хуже. Многие уже при 37,5 ощущают слабость, головную боль, учащенное сердцебиение. Поэтому решать, стоит ли сбивать температуру, надо индивидуально. Если общее самочувствие в целом терпимое, нет отклонений со стороны функций сердца и нервной системы, специально снижать ее не стоит. Во всяком случае, если она не превышает 38,5 градуса. Но когда проблемы появились, то сбивать жар, конечно, нужно. Главный вопрос – какими средствами? Существует целая группа жаропонижающих лекарственных препаратов – парацетамол, ибупрофен, аспирин и тому подобное. Однако у каждого из них есть свои противопоказания. В то же время в народной медицине накоплено множество безобидных средств и способов, помогающих снизить температуру и улучшить состояние больного при простудных заболеваниях. В эволюции лихорадка возникла как защитно-приспособительная реакция организма. Ее суть в том, что при таком состоянии сами механизмы терморегуляции сохраняются, но на более высоком температурном уровне. В этом принципиальное отличие лихорадки от гипертермии, перегрева организма, вызванного внешними факторами. Рецепты народной медицины. При простудных заболеваниях применяются патогонные, мочегонные и антимикробные лекарственные растения для приема внутрь. Чай с малиной. Можно добавлять в чай свежую, замороженную или сухую ягоду, а также малиновое варенье. Учтите, чай не должен быть слишком горячим. Настой веточек малины, зимой можно срезать верхушки побегов малины в саду. Залить стаканом кипятка 2 столовые ложки мелко нарезанных веточек, довести до кипения, вылить в термос и настаивать 3-4 часа, затем процедить. Пить по 1 четвертой стакана подогретого настоя 3 раза в день между приемами пищи. Настой листьев ежевики. Залить стаканом кипятка 1 столовую ложку высушенных листьев. Настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1 четвертой стакана подогретого настоя 3-4 раза в день за 20 минут до еды. Чай с липовым цветом. Залить стаканом кипятка 1 столовую ложку сухих цветов липы, настаивать под крышкой пока он не станет теплым. Пить на ночь. Малина, липа и ежевика обладают патогонными свойствами, благодаря чему снижают температуру тела и интоксикацию. Чай с душицей. Залить полутора стаканами кипятка одну столовую ложку травы. Настоять полчаса. Процедить. Принимать по пол подогретого настоя 3-4 раза в день за полчаса до еды. Внимание, Душиться противопоказано при беременности и тяжелых заболеваниях сердца. Настой красного клевера. Залить стаканом кипятка одну столовую ложку смеси высушенных соцветий и листьев клевера, довести до кипения, настаивать 2 часа, процедить и отжать. Пить как чай в течение дня. Суточная доза. Брусничный сок. Залить 1 кг свежей или замороженной ягоды половиной литра крутого кипятка. Оставить на полчаса, затем отжать сок. Добавить немного сахара и пить в подогретом виде по полстакана 2-3 раза в день. Клюквенный сок. Залить 1 кг свежей или замороженной ягоды половиной литра кипятка. Оставить на 30-40 минут, затем отжать сок. Пить по полстакана, добавив мед или сахар. Брусника и клюква обладают антимикробными свойствами. Вишневый сок. Залить 1 кг свежей или замороженной ягоды половиной литра кипятка. Настаивать 30-40 минут. Затем отжать сок. Пить по полстакана несколько раз в день. Морс из барбариса. Залить полстакана плодов тремя стаканами кипятка. Настаивать час. Процедить и отжать. Добавить сахар. Пить по 1-4 стакана 2-3 раза в день после еды. Хранить в холодильнике. Внимание! Настой барбариса – Противопоказан при беременности, повышенной свертываемости крови, тромбофлебите, воспалении стенок вен с образованием тромбов, состояниях после инфаркта миокарда или ишемического инсульта. Лимонный напиток развести 2 столовые ложки сока, выжатого из лимона в полутора стаканах теплой кипяченой воды. Добавить мед или сахар принимать по несколько глотков часто в течение дня. Чай с облепихой. Свежий или замороженный. Измельчить стакан ягод, залить тремя стаканами крутого кипятка, настаивать полчаса, процедить и отжать. Подсластить медом или сахаром. Пить в теплом виде в течение дня. Чай с земляникой. Свежий, замороженный или протертый с сахаром. Залить стакан измельченных ягод тремя стаканами крутого кипятка. Настаивать час, процедить и отжать. Пить в теплом виде в течение дня. Калина с медом Размешать 4 столовые ложки свежих ягод со стаканом натурального меда. Настаивать 4-5 часов. Принимать по 1 столовой ложке 5-6 раз в день между приемами пищи. Внимание! Калина противопоказана при повышенной свертываемости крови, тромбозах, тромбофлебите, состояниях после ишемического инсульта или инфаркта миокарда. Настоит таволги вязолистной. Залить одну столовую ложку измельченной травы половиной литра кипятка, настаивать в термосе 2 часа, процедить. Пить по 1 четвертой стакана настоя 2-3 раза в день за полчаса до еды. Внимание! Настои таволги противопоказаны при беременности, гипотонии, пониженной свертываемости крови, язве желудка, кровотечениях. Не рекомендуется в детском возрасте. Наружные средства для снижения температуры. Намочить в прохладной воде полотенце или сложенную в несколько слоев марлю. Отжать и наложить на лоб больного. Менять по мере нагревания. Обтереть тело больного или его лицо и руки до плеч слабым раствором яблочного уксуса. Обтереть тело разбавленной водкой. Смешайте водку и воду в равном объеме. Несколько раз в день смачивайте тело больного руки, ноги, шею, подмышечные впадины, настоем мелисы. Готовят его так. Одну столовую ложку травы мелисы заливают стаканом кипятка, настаивают один час, затем процеживают. Натереть на крупной терке два средних клубня картофеля, добавить немного столового уксуса, завернуть в хлопчатобумажную ткань и наложить на лоб. Все перечисленные меры не заменяют обращение к врачу. Повышенная температура тела лишь один из симптомов болезни. Если при гриппе она не снижается в течение недели, это может свидетельствовать об осложнении заболевания. Необходимо пройти обследование. Иногда при остром респираторном вирусном заболевании температура остается нормальной и даже понижается. Такая реакция организма чаще встречается в пожилом возрасте. Она говорит о том, что организм больного ослаблен, иммунные возможности невелики. Для общего состояния больного это неплохо, но скорость выздоровления значительно снижается. В этом случае нужны средства, повышающие иммунитет. Рекомендации по питанию. Поскольку при повышенной температуре активность желудочно-кишечного тракта снижается, нужно избегать блюд, требующих большого количества пищеварительных ферментов, то есть избегать жирной, жареной, сдобной пищи. Рекомендуется легкая еда. Творог, каши, отварное белое мясо птицы, отварная рыба. Омлет, овощную рагу, куриный бульон, свежие сочные фрукты. Конец статьи.